Интересные факты о ногах. В одной ноге находится 1 четвертая масса костей от всего человеческого скелета. Обе ноги в день производят около двух стаканов пота. И неудивительно, ведь на ногах находится почти 250 тысяч потовых желез. Нормальный человек проходит в день в среднем 10 тысяч шагов. Известно, что женщина в день проходит в среднем на 5 километров больше мужчины. Первая обувь появилась во время ледникового периода 5 миллиардов лет назад. Она была сделана из шкур животных. Из-за ношения каблуков у женщин болезни ног возникают в 4 раза чаще, чем у мужчин. В этом случае может помочь компрессионный трикотаж. Около 90% дам носят обувь, которая им мала и жмет. Впервые разделение обуви на правую и левую произошло в Древнем Риме, а до этого люди не путались, надевая обувь одинаковую для обеих ног. Если поднять ногу, то размер обуви уменьшается на два размера, поэтому при покупке недостаточно просто влезть в облюбованную пару туфель. Нужно встать на всю ногу, чтобы понять, по размеру ли вам обновка. При беге нога человека производит давление в четыре раза больше веса этого человека. Чтобы не ошибиться с размером, обувь советуют покупать во второй половине дня, когда нога немного набухает. Впервые размер обуви разработал английский король Эдвард II. В 1324 году. По его системе, которая сохранилась и поныне, за один размер обуви считался диаметр зернышка, который составляет 838 тысячных сантиметра. Обладательница самой миниатюрной ножки Мэдалин Олбрехт носила обувь 30 размера. Мэтью Макгрегори, обладатель самой большой ступни в мире. Размер его ноги 65-й. Подцепить грибковые заболевания ног очень легко в общественных местах, таких как бассейн, сауна, а также через чужие тапочки в гостях.